Праздновать удачное прелунение люди начали еще тогда, когда Гагарин ходил по земному спутнику. И началось все, как обычно, с сообщения ТАСС. Уважаемые товарищи, мы рады сообщить вам потрясающую новость. Советский космический корабль «Луна-1» успешно совершил посадку на поверхность Луны. Наш славный космонавт Юрий Гагарин ступил на лунную почву ровно в 12 часов 3 минуты по московскому времени. Народ восторженно встретил эту новость. За космической гонкой вся страна наблюдала с напряжением в разы большим, чем на каком-нибудь футбольном матче. Подробности тут же пролетели над Союзом, передаваясь из уст в уста. Дедушка, как думаешь, теперь мы точно победили? Старик улыбался и отвечал, «Конечно, внучок, первый шаг сделан нашим человеком. Пусть там англичанин прилетел чуть позже, но главное, наши первые были». Молоденькая девушка обращалась к другому прохожему. «А правда, что британец приземлился позже аж на час?» Мужчина уверенно кивал головой. «Совершенно верно, дорогуша». Он стартовал одновременно с нами, но опоздал на целых 60 минут, так что первенство остается за Советским Союзом. Дети тоже не оставались в стороне, в своей обычной манере, забрасывая родителей вопросами. «Папа, почему они прилетели позже?» И на это у отца имелся ответ. «Видишь ли, сынок, наш корабль оснащен новейшими технологиями, разработанными нашими учеными». Именно благодаря им мы смогли разогнаться в вакууме, пока иностранец летел, как щепка по ручью. Толпа продолжала радоваться и обсуждать великое достижение советской науки и техники. Вечером во всех городах страны прошли праздничные мероприятия, посвященные триумфальному событию. Лишь в ЦУПе работа продолжалась до самого возвращения Юрия Алексеевича. «Вот теперь можно и отметить», — пожимая руку сидящему в кресле каталки Гагарину, сказал Королев. «Восстанавливайся, Юра, после полета. Через пару дней от последствий невесомости отойдешь, а там и в Кремль полетишь. Сам Косыгин тебя награждать будет». «По уму это вас награждать надо», — засмущался Гагарин. «Я-то что, лишь сел да вышел. Все вы сделали, наши ученые». «Не принижай свои заслуги», — хмыкнул я. Далеко не каждый из присутствующих решился бы просто сесть да выйти. Знают, какую пороховую бочку создали. «Ну ты на ракету-то тоже не наговаривай!» — погрозил мне пальцем Сергей Палыч. «Лучше с нами отметь, или опять трезвенником будешь всем настроение портить». Вокруг раздался смех. Людей отпускало после многодневной напряженной работы. Все чувствовали, теперь можно выдохнуть, чтобы собраться с силами перед следующим рубежом. Каким он будет, пока не ясно. В планах сразу три проекта. Автономный космический буксир для полетов к поясу астероидов, создание космической станции уже на Луне и разработка корабля для пилотируемых полетов к другим планетам. Все три сразу страна не потянет, нужно выбирать. Но это уже политбюро решит, что важнее. А пока что, да, можно и выдохнуть. Такую веху взяли. «Отдавай», — махнул я рукой. «Действительно, такое дело сделали. Первыми на Луну высадились. Я сам был напряжен до предела. Если бы не удалось, то Косыгин такого провала мог и не простить, несмотря на вполне благожелательное отношение ко мне. Да, я сам бы себе не простил». Вокруг раздались голоса одобрения, и в моей руке, как по волшебству, возникла рюмка, до краев наполненная водкой. «До дна!» — провозгласил Королев. «За наш успех! Пускай он будет не последним!» Все тут же поддержали тост, а я одним махом опрокинул в себя рюмку. Из глаз тут же проступили слезы. «Черт, давно же я не пил! Никогда в этой жизни!» А в прошлой? Какие у меня были ощущения в прошлой жизни, додумать я не успел. В глазах потемнело, а звуки отдалились, словно я под воду занырнул. И через миг наступила темнота.